Чуть позже. Всем было не до нас, и это хорошо. Не хватало еще опять с кем-то из экипажа слеснуться, чтобы выяснить место женщины на корабле. Долго блуждать по судовым помещениям, спотыкаясь и ударяясь обо все подряд, не пришлось. Сосредоточение нитей, как и едва уловимый писк, который тоже слышала только я, действительно исходил из самого центра корабля, точнее, из его сердца. Источником всех этих магических выплесков оказался кристалл, благодаря которому мы, собственно, и летели. Благодаря ему и магу, да. Второй тоже обнаружился в обнимку с первым. И, судя по воплю, влетевшего в зал матроса, именно его звали Ирвином, которого искал помощник капитана, тот самый Седой Рак. «Так значит, это вы!» – вырвалась у меня возмущенная. «Вы приманиваете некроталей. Но зачем?» Матрос, начавший говорить корабельному магу, чтобы тот срочно явился на капитанский мостик, замолк на полуслове, вылупившись на нас. Ева тоже на меня уставилась. И только седой от потери сил Ирвин, процедив сквозь зубы какое-то ругательство, зло выплюнул. «Баба на корабле? Гобеде. Любопытная баба. Тьфу. Да я тебе сейчас за бабу!» Кажется, терпение драконицы кончилось. «Убирайтесь вон! Все!» Внезапно громко рявкнул Макс, сверкнув на нас глазами, которые казались сейчас лиловыми. Такого же цвета молнии вспыхивали в глубине довольно крупного кристалла, стоящего на цилиндрическом возвышении. Расползались светящимися нитями по ладоням мужчины и тянулись сквозь стены наружу. «Я работаю!» Матроса как ветром сдуло, и даже Ева отступила к выходу, но меня что-то тут держало. Надеюсь, интуиция, а не то самое женское любопытство, которое так бесит экипаж. Что вы делаете? Спросила я гораздо спокойней. С чего вы вообще дала волю эмоциям, идиотка? «Сказала же, работаю, пытаясь устранить сбой, пока за нами кто-нибудь по весоме не кротали не увязался. То есть он, наоборот, отгоняет нежить, так, а я его обвинила в саботаже, ужас как неловко. Простите! пробормотала я, продолжая стоять, придерживаясь за стену. Маг выглядел ужасно, будто из него все жизненные соки вытянули, и он вот-вот потеряет сознание. А кристалл продолжал искрить. Корабль все так же качало, и даже тут, в помещении без окон, были слышны вопли наших крылатых преследователей. А еще тут был этот мерзкий писк. У меня аж скулы от него сводило. Если защитная сеть и сработала, она вряд ли полностью отвадила нежить. Просто сделала для нее доступ к кораблю сложнее. И что же теперь? «Эта свора так за нами и полетит, делая поездку, похожую на посиделки в выгребной яме во время землетрясения? То еще удовольствие!» «Просто вернитесь к каюту, леди!» Смягчился Ирвин. «Вам не следовало оттуда выходить. Вы не некроманты. Но мы обе магессы. А Иваника еще и артефактор!» Торопливо произнесла я, опасаясь, что минутка доброжелательности мага подходит к концу. И сейчас он опять заорет, чтобы мы выметались. «Если нужна какая-то помощь, Мужчина снова на нас взглянул, и теперь его глаза казались мне совершенно черными, а бледное лицо и вовсе каким-то синеватым, как у мертвеца. «Амулет для пополнения магического резерва есть?» — спросил Ирвин Еву. «Есть!» — ответила за нее я, стянув с шеи свой кулон. Вот уж не думала, что он пригодится мне в таких обстоятельствах. Уверена, дёрнула меня за рукав в драконица. А вдруг он... Ну... Я по глазам поняла, что она грубияну, который не терпит баб на корабле, не особо доверяет и уж точно не симпатизирует. Но моя интуиция молчала, и я решила, что маг не лжет. Да и зачем ему? Он же с нами в одной лодке, в прямом и переносном смысле. Поэтому смело отдала мужчине амулет. Вернее, одолжила. И он сработал. Еще как. Едва Ирвин получил доступ к магии, накопленной мною за полгода, все изменилось. Во-первых, преобразился он сам, перестав напоминать несвежего зомби. Во-вторых, прекратилось светопредставление внутри кристалла. В-третьих, практически незаметная паутина, расходящаяся от него по всему кораблю, стала видна даже драконицы, о чем она радостно нам и сообщила. Но, в-четвертых, снаружи произошло что-то очень важное, потому что все внезапно стихло. Не было больше воени-кроталий, окруживших корабль, и писка, который слышала только я за счет своего обостренного магического слуха, тоже не было. Более того, прекратилась и качка. Создавалось ощущение, что мы больше никуда не летим, а парим в блаженном безмолвии посреди облаков. А мы вообще живы? Переглянувшись подругой, я спросила мага, который больше не сжимал сердце корабля, а стоял, опираясь на его подставку и тяжело дышал. Голова мужчины была опущена, лицо полускрыто волосами. Несколько долгих секунд длилась пауза, а потом драконица заявила. «Кулончик-то отдайте хозяйке, уважаемый. И да, неплохо бы спасибо сказать, любопытной бабе на корабле», – добавила она язвительно. «А то бы окочурились тут от потери сил». Обернувшись, Ирвин прищурился, разглядывая нас, будто первый раз видит, а потом внезапно улыбнулся и произнес «Спасибо, леди Гилмор. Благодаря вам мы все сегодня не умрем. Думаю, это отличный повод для праздника».